и читал какой-то бизнес-журнал. «Андрюша, я еду к маме. Ты, кажется, хотел ей что-то передать?» Брат встрепенулся, отложил журнал, потянулся к стоящему под столом кожному портфелю. Всю жизнь Аля умилялась этой его смешной привычке не оставлять портфель в прихожей, не уносить сразу к себе в комнату, а ставить под ноги в кухне.